Методы арт-терапии при выгорании Арт-терапия хорошо помогает, потому что, когда мы входим в творческий поток, то на это время освобождаемся от забот, которые давят на нас тяжелым камнем ответственности, ограничений и проблем. Делая что-то не на оценку, мы даем себе право быть несовершенными и просто выражаем свои чувства и эмоции через творческий процесс. С помощью этого мы можем разбудить нашего внутреннего ребенка, который, как в детстве, помните? радуется мелочам, получает удовольствие от познания мира и любит веселиться от души. Так арт-терапия возобновляет яркость эмоций и снова пробуждает в нас радость к жизни. Спонтанное творчество подключает к борьбе с выгоранием наши личностные ресурсы и дает выход накопившемуся стрессу и эмоциям, помогая восстанавливаться. Для большего эффекта хорошо проходить коллективные тренинги арт-терапии, но можно заниматься и самостоятельно. Приведу несколько простых техник. Вам потребуется бумага и любые карандаши, восковые мелки, фломастеры или краски, что вам нравится. Важно только, чтобы было как можно больше цветов. Первое. Рисуем эмоции. Если внутри вас оживают неприятные чувства и эмоции, нужно дать им выход. Гнев, злость, усталость или неудовлетворенность, которые остались, будут выжигать вас. Давайте выплеснем их из себя, но сделаем это конструктивно, не разрушая вещи и отношения. Эти негативные эмоции можно нарисовать, например, в виде круга или любых других фигур, которые будут их обозначать. Потом закрасьте фигуры в тот цвет, которым они должны быть, по вашему мнению. Так рисуйте их и раскрашивайте, пока они не уйдут от вас на бумагу. Второе. Письмо. Может быть, вам легче выразить свои эмоции и чувства в слова. Тогда напишите кому-нибудь письмо об этом. Обидчику, другу, маме, а может и самому себе. Напишите все, что думаете. Плачьтесь, ругайтесь, жалуйтесь. Пишите все, что хотите, ведь никто этого никогда не прочитает. Отправлять письмо никому не нужно. Третье. Кладовая ресурсов. Вы знали о том, что в нашем бессознательном есть кладовая, в которой лежат и пылятся все наши ресурсы? Давайте будем доставать их. Для этого просто нарисуйте то, чего вам не хватает. Энергии? Набросайте ее. Например, в виде треугольников красного цвета. Красный – очень энергичный цвет, по моему мнению. А для вас какой? Хотите уверенности? Какого она цвета? Какой формы? Нарисуйте. Радости? Не вопрос. Рисуйте. Я вижу ее желтой и круглой. А вы? Изобразите то состояние, которого вам не хватает, и повесьте себе над рабочим столом или поставьте как заставку на телефон. Четвертое. Тушим пламя. Настройтесь на свое эмоциональное состояние и нарисуйте пламя огня, свечи или костра. Тот огонь, который отражает ваше внутреннее напряжение и выжигает вас изнутри. От чего вы теряете свои ресурсы, чувствуете усталость, раздражение, бессилие, безнадежность и апатию. Как выглядит это пламя внутри вас? Используйте разные цвета, смешивайте краски. Рисуйте так, как считаете нужным и как вам комфортно. Дальше разделите чертой этот лист бумаги на две части. С правой стороны закрасьте фон так, как будто огонь выжег все на своем пути и ничего не осталось. Теперь на этом фоне напишите черным фломастером или ручкой, что этот огонь выжег, как эмоциональное выгорание сказалось на вашей жизни. Вы плохо спите, стали раздражительным, потеряли энтузиазм и интерес к жизни, испортили отношения с близкими людьми. Напишите собственные последствия выгорания в своей жизни. Теперь будем тушить этот огонь. Раскрасьте фон левой части листа водой, используя при этом спокойные цвета. После этого напишите на нем фломастером или ручкой зеленого цвета те действия, которые помогут вам избавиться от выгорания. Это может быть все, что угодно. Отдых, перерыв, спорт, вечеринка, кино. Пишите все, что приходит в голову от чего у вас может подняться настроение и улучшиться эмоциональный фон. Подумайте, что из этих действий вы можете уже сейчас включить в свою жизнь, чтобы стабилизировать состояние. Сохраните этот рисунок и обращайтесь к нему каждый раз, когда почувствуете эмоциональное истощение. И когда вы уже справитесь с выгоранием, можете порвать, сжечь или избавиться от изображения любым способом, каким захотите.